Глава 21. И снова Стикс. То есть ты убил трех демониц окончательной смертью? Во второй раз уточнил Центуриона. Это сильный удар по репутации антагониста. Как я уже рассказывал, после уничтожения одного из ангелов, служителей света и порядка, на протяжении долгого времени наводили такой шорох, что в нейтральном мире никто не покидал селение больше месяца. «Сегодня отсыпаемся», – произнес я, не обращая внимания на бубнёж помощника. «А завтра отправляемся в путь. Движемся вдоль берега, пока не доберемся до мертвой реки. Дальше по обстоятельствам». Я, как был в плаще, завалился на лавку и попытался заснуть. Медленно, словно обволакивая туманом, меня утянуло в тяжелый тревожный сон. Сначала все было серым и мрачным, непроглядным, Затем из мрака стали появляться лица. Вот демоница, лицо которое я успел хорошо рассмотреть, когда она лежала с развороченной грудью. А вот невзрачное лицо крыса, совсем неразборчивые лица других убитых мной демониц. Единственное, что я видел четко, это глаза. Нет, я не чувствовал злобы или осуждения от этих людей и нелюдей. Наоборот, они словно благодарили меня, как будто я освободил их от чего-то страшного. Едва я осознал это, туман рассеялся, сон из хмурого, похожего на тяжелый затяжной кошмар сменился на обычный. Вставай, боец! Хлопок по плечу мгновенно вывел меня из сна. Рядом стоял Центурион, уже готовый отправиться куда угодно. Через час нас выкинет из зоны. Умывшись в ледяном источнике, я напился холодной вкусной воды. Проверил оружие, выщелкнул пару патронов из магазина эхо. Напарник протянул мне два патрона для ультиматума. «Я разрядил огнестрел, пока ты спал. Пригодятся». Позавтракав остатками ужина, я осмотрел своих подчиненных и приказал собираться. Поднявшись, подтянул ремни на керасе, чуть укоротил лямки вещмешка, поправил ножны на поясе, повел плечами. Подмигнул нюши, хмуро наблюдавшись за моими действиями, и, убедившись в готовности своих помощников, мысленно пожелал перенестись в нейтральный мир. На лесной тропе не осталось ничего, даже обгорелых костей, не говоря об активаторах, которые должны были выпасть из гориллы. Видимо, здесь успел побывать кто-то из местных зверей. Лишь почерневшие обугленные стволы и уведшие листва на кронах деревьев. И все же, сориентировавшись, в какой стороне должны находиться тела демониц, я прошел пару десятков метров и склонился над первым трофеем. Однозвёздная винтовка, неизвестная мне модель. Надо же, сохранилась. Даже обнаружился редкий лук с колчаном, заполненным стрелами и улучшенное одноствольное оружие 12 калибра. «Нюша, с огнестрелом обращаться умеешь?» Спросил я девушку, возвращаясь с трофеями к помощникам. «Не знаю, я ничего не помню о себе», — смутилась девушка, но тут же добавила. «А можно мне попробовать выстрелить из лука?» «Ну, попробуй». Я протянул девушке лук с двумя стрелами. Та, передав копье Центуриону, бережно приняла оружие и собралась было уже наложить стрелу на тетиву, когда напарник одернул ее. «Подожди, возьми мою перчатку, иначе хлестанешь себе по пальцу, может, до кости порезать». Нюша сноровисто надела большую перчатку, набросила стрелу и, рывком натянув тетиву, выстрелила, тут же повторив свои действия. «Донг, донг!» Обе стрелы вонзились в дерево, расположенное та с метров пятидесяти. Мы с Центурионом переглянулись ошарашенными взглядами. Девушка, обернувшись ко мне, протянула руку, мол, дай ещё стрелу. Я протянул ей весь стул, про себя подумал что оружие нашло своего нового хозяина. «Цандр, ты как относишься к огнестрелу?» Повторил я вопрос, обращаясь к помощнику. «Ружье возьму, пригодится. А вот эту дуру!» Цандрин указал на винтовку. «Лучше выбросить. Хлам, зачем кто-то вообще такой крови перевязывает? Любая защитная способность или хорошая броня легко выдержит выстрел из такого оружия». Через пару минут мы продолжили путь, оставив позади разряженную винтовку и обломок стрелы, торчащие из ствола дерева. Я, вновь активировав умение картографа, постоянно сканировал окружающее пространство. Как только временной лимит умения закончится, эстафету должен будет подхватить Сандра, Нюша, так и не пожелавшая вернуть себе прежнее имя, периодически сходила с тропы, чтобы сорвать ту или иную травку. Вместе с обликом к девушке вернулась и профессия лекаря, И теперь хищница рыскала по кустам, словно по-прежнему оставалась лисицей. К водной артерии вышли через полчаса. Дальше двигались, держа берег в зоне видимости, но так, чтобы нас не засекли с противоположной стороны реки. Солнце уже склонилось над горизонтом, и через пару часов должно было окончательно стемнеть. К счастью, в нейтральной мире твари ночью не становились сильнее, а даже наоборот, старались отсиживаться в своих норах. Лишь дважды мы нарывались на местную фауну, с которой быстро расправлялась Нюша, так и не вернувшая перчатку своему напарнику. Бывшая питомица буквально наслаждалась стрельбой из лука, так что ни парочка рыжих псов, ни одинокий кабан не смогли избежать гибели. Когда окончательно стемнело, мы наткнулись на лодку. Кто-то давно вытащил ее на берег, и посудина, по идее, должна была рассохнуться. Но эта лодка была создана вместе с этим сумасшедшим миром, и потому выглядела как старая, но еще плавучая суденышка. Внутри обнаружилась пара весел. Я решил, что от таких подарков не стоит отказываться. Вытаскиваем посудину на воду. Если меня ищут, вряд ли будут ожидать подобной наглости. Рисковая затея. Накроет с воздуха каким-нибудь умением или способностью и возьму тепленькими. Высказал свое мнение Центуриона. Огнестрел нам на что? удивился я. Мы же не подпустим вражину, а если другие лодки подтянутся, вновь на берег уйдем. Это была самая спокойная ночь за последние месяцы. Наша судёнышка мягко и бесшумно скользила по водной глади. Лишь изредка Цандр, без всплеска, опуская весло в воду, слегка подправлял курс, чтобы лодку не уводило на середину берега. Центрион один возвышался над кормой, а мы с Нюшей расположились на дне. Если кто-то пожелает напасть на одинокого лодочника, его будет ожидать смертельный сюрприз. От вынужденного бездействия и легкого покачивания Неумолимо тянуло в сон, и напарнику периодически приходилось пихать нас ногой, чтобы не дремали. В итоге через пару часов Нюша все же укачала, и она уснула, поджав под себя ноги. Я же, всматриваясь в ночное беззвездное небо, освещенное двумя лунами, размышляла: Куда я иду, куда ведет меня этот путь, на котором приходится постоянно драться и убивать, порой окончательной смертью. Измененные крысы демоницы. По большому счету, они зло. Их путь вел к разрушениям и издевательством над слабыми, они ломали волю других разумных. А вдруг адепт воли в конце своего пути тоже должен стать таким: беспринципным убийцей, идущим не к самосовершенствованию, а к саморазрушению и тянущим за собой сотни, тысячи душ. И не у кого спросить то, что я прочел в часовне во время принятия стихии, это всего лишь написанные кем-то слова. Может, все это, все миры, грандиозный, не имеющий смысла обман. Просто некто могущественный собрал в одном месте сотни тысяч разумных, не имеющих моральных ограничений, словно пауков в банке, и теперь наблюдает за происходящим, радуя свое извращенное сознание творящимся в мирах игры Адама. В чем смысл этого безумия? Я не нахожу его. «Боец, кажется, мы добрались до Черной реки». Голос Центуриона вывел меня из задумчивости. Медленно приподнявшись, я выргался про себя, костеря затекшую спину и онемевшие конечности. Наконец, справившись с телом, я посмотрел, куда мы движемся. «Черт возьми, Цандр, правь к берегу!» «Да не к этому, противоположному!» «Ты хочешь высадить девчонку?» спросил Центурион, берясь за второе весло и умело поворачивая лодку под углом к течению. «Снова в мир мертвых? «Я высажу вас обоих, потому что не уверен, что на вас распространится мой иммунитет. Знаешь, при смерти в мирах морсы вы можете превратиться в зомби, и вряд ли вам когда-нибудь вернут разум «Тогда мы не будем высаживаться здесь». По голосу Цандра было понятно. Он что-то задумал. «Нужно найти еще одну лодку. Пока ты будешь навещать Морсу и Вию, мы спокойно переплывем Черную реку и переждём на той стороне. Уж там нас точно никто не найдет. «Но как? Ты же сам говорил, с этого берега в лимп попасть невозможно». «Для бывших и действующих Реус». Негромко успехнулся Центурион. «Мы с Нюшей не подпадаем ни под одно из определений. Мы, скажем так, вне системы». «Да, стопроцентной уверенности нет, но шанс, что задумка сработает, очень велик». «Осталось найти вторую лодку». Подвел я итог. «Вот уж точно не проблема», — успехнулся Цандр. «Видишь вон ту пристань? Там явно имеется не один десяток суденышек. Лодки имелись во множестве, а также имелась одна проблема в лице одиноко сидящего на причале существа. Когда-то очень давно оно было человеком, теперь же из-под длинных грязных волос принятых мною за рваную одежду. В лунном свете сверкали белки и глаз, и раздавалось неврядное бурчание. Мы вплотную приблизились к причалу, и я уже собрался было отдать Нюше приказ, чтобы она сняла тварь из лука, но тот Центрён произнес: «Назар! Назар, это ты?» «Кто назвал мое имя?» Бесвязно бормочащее существо внезапно заговорило четко и ясно. «Назар, это я, Цандр!» «Цандр?» В голосе Лохматова послышалось удивление. Он вскочил на ноги и сделал пару шагов назад. Цандер больше не может говорить. Ты лжешь. «Но ты же видишь меня». «Как? Как ты смог обмануть? Это же невозможно. От этого нельзя избавиться. и вечно». «Я теперь адепт воли, Назар. Пусть не полноценный игрок, всего лишь слуга, но я вернул себе право развиваться». «Расскажи» лохматое существо когда то бывшее человеком метулось к самому краю причала почти прыгнув в нашу лодку я хочу знать все отдам чтобы вернуть себя цеандрон спросив моего дозволения долго разговаривал со своим знакомым удалившись на берег мы с нюши терпеливо ждали в лодке я было думал что цандер уговаривает существо не сообщать никому о том что оно нас видела но все оказалось иначе Через 15 минут беседы, если судить по хронометру, напарник вместе с Назаром двинулся к нашей лодке. «Ты!» — произнес лохматый, протянув в мою сторону тонкую скрюченную руку. «Прими меня в услужение! Я приношу себя в добровольную жертву!» «Боец, прими его!» В голосе Центуриона звучали просительные нотки. «Поверь, трудно найти более достойного человека в этом проклятом месте. Он был наказан, как и я, только гораздо суровее». Творец закрыл Назару доступ к сферам и классовым умениям. Чудо, что он еще не превратился в твари. Искремало, мало», — Лохматый. «Каждая смерть может изменить меня». «Ты действительно хочешь этого? Назад пути не будет. Ты навсегда останешься моим слугой». «Не знаю почему, но я поверил и решил помочь». «Готов пойти на такую жертву?» «А это не жертва». Существо рассмеялось, сухо, каркающе. «Это мой шанс остаться в живых, сохранить себя. А еще это шанс отомстить. Пусть призрачный, но он есть». В этот момент я понял, что прямой этого несчастного вспомнился тот сумасшедший, встреченный мною в красной зоне чистилища. Он тоже был в ужасном состоянии, будучи марионеткой обычного заключенного. Здесь та же ситуация, только требования для освобождения иные. Подготовка не заняла много времени. Подняться на причал, достать из вещмешка алтарь и извлечь из ножен коварный клинок тьмы. Назар, выслушав доставление Цандры, встал на колени, склонившись над алтарём. «Чёрт, зарубить птицу — это одно, но вот так человека!» Я еще раз посмотрел на распростёртое у ног тело. Оно вызывало лишь жалость и ярость на того, кто смог довести человека до подобного состояния. Творец бросил своего подчиненного в загон с волками, лишив его возможности защищаться. Обрёк на верную гибель, не оставив и шанса. «Добровольную жертву приношу на алтаре воли!» Скрипя зубами от злости, произношу ритуальную фразу. «Добровольно отдаю свою жизнь стихии воли!» Отвечает Назара. мощным ударом клинка с активированным воспламенением тьмы отделяя голову существа, почти потерявшего человеческий облик. светил он видно, как алтарь впитывает в себя кровь жертвы. Прикрываю рукой глаза, чуть отворачивая в сторону. И в этот раз сиреневая вспышка не ослепляет меня. Зато перед глазами тут же появляется надпись. Серафим, ты провел ритуал, запрещенный в Риносценце-Литерару, освободив из рабства дух заключенного. Слуга Творца освобожден от проклятия, его стихия изменена на волю. Отныне Назар является безымянным слугой воли в стадии формирования венца, текущий ранг, ученик. Серафим, Творец не видит тебя, но он в бешенстве. Неизвестная не видит тебя, но она довольна. Антагонист не видит тебя, но он в бешенстве» смерти не видеть тебя, но она изменила свои отношение. Жизнь не видит тебя, но она довольна. Первая стихия смотрит на тебя с безразличием. Надо уходить. Голос напарника отвлек меня от чтения. Всплеск силы могли увидеть многие, через час будет не протолкнуться от демонов, ангелов и паладинов. Прощение было коротким, только Нюша неожиданно для всех вдруг перельнула ко мне, обняв так крепко, словно хотела задушить. И не было в этом поступке чего-то предосудительного, как и в словах девушки. «Надеюсь, в следующую нашу встречу ты станешь еще сильнее». С центурионом обошлись простым рукопожатием, а затем я, спрыгнув в лодку, отвязал веревку, удерживающую ее, и течение тут же подхватило суденышко Сандерс, с моей бывшей питомицей уже гребли вовсю, стремительно удаляясь от берега. Я, вставив вёсла в уключины, последовал их примеру. Когда я добрался до середины чёрной реки, мои подопечные уже удалились настолько, что я едва различал их силуэты над кормой. Надеюсь, у них все получится. Иначе все может кончиться очень плохо. Отогнав дурные мысли, я высвободил весла и отправил их за борт, приготовившись к долгому изнурительному путешествию по реке. В прошлый раз это заняло несколько суток. Каково же было мое удивление, когда лодка, словно дожидавшаяся некой команды, Внезапно ускорилась, а впереди по курсу в свете дух лун заклубился туман, сплошной стеной перекрывший водную гладь. В этот раз переход в другой мир произошел в течение нескольких минут. Лодка вошла в туман, и перед глазами тут же высветилась надпись. «Серафим, ты пересёк границу миров. Добро пожаловать в Мунди мортиса Сет Мунди Вита. Миры смерти и миры жизни». «Ну что ж, Мороса, тебе очень сильно не понравится то, что я собираюсь совершить в этом брачном мире. Оступление 17. «Брат, этот мальчишка перешёл границу дозволенного. Он уже дважды нанес удар по моей репутации. Две души. Адепт освободил от моего наказания две души. Брат, что мы можем сделать? Как остановить его?» Он каждый раз ускользает от нас в последний момент. Я начинаю подозревать, что ему помогает сам конструктор игры. Его родной мир, брат, если адепт действительно такое, каким показал себя, он подчинится. Ты хочешь изменить настройки изъятия? Брат, конструктор накажет тебя, как наказал создателя, чье место сейчас занимаешь ты. Откуда мальчишке знать, что я не могу воздействовать на миры, не входящие в реносценца литерарум так, как влияю на миры игры? «Брат, мы оба знаем, как привести адепта к послушанию». «До тех пор, пока он не посетит божественный информаторий. Стоит ему побывать там, и мы потеряем все рычаги давления на мальчишку». «Брат, иногда мне кажется, что мы выбрали неправильный путь. Если бы мы подчинились замыслу конструктора, игра уже давно бы закончилась». «Мы не имеем права так рисковать, брат. Ты знаешь, что будет с родным миром проигравшего. Я не готов пойти на такой риск». «Я тоже, брат, я тоже».